С каютой Марку повезло. Второй класс. Четыре гелевые койкой люльки с возможностью закукливания, встроенные шкафы с фиксаторами для одежды и ручной клади, откидные сиденья, сфера визор, удобство в обоих концах палубы. Роскошь в сравнении с общиком третьего класса на 8-10 пассажиров. Или убожество в сравнении с сотовым номером эконом-класса на Сноре. Все зависит от точки зрения. Терпимо, в казарме будет хуже. Привыкай, солдат. Три места из четырех были заняты. Протей шел через систему тренга транзитом. Свободной оставалась левая верхняя койка-люлька. Милости просим, приветствую вас на борту. Давайте знакомиться с Пурий Децим Пробус, наладчик навигационных систем. Юркий человечек заполнил собой всю каюту. Он мелькал перед Марком справа, слева, он хлопал по плечу, извлекал термосы, пакеты, гермет контейнеры с едой и тараторил без умолку. Опешив от такого напора, Марк пожал протянутую руку. Узкая ладонь была неприятно влажной и представился в ответ, чем вызвал у пробуса новый приступ словоизвержения. «Рад знакомству! Искренне рад!» высок туберана замечательно просто замечательно как приятно встретить соотечественника вы душа моя не откажетесь разделить со мною скромную трапезу кормят тут паршиво скажу по чести но с пури децем пробус человек предусмотрительный я часто летаю в командировке я вам непременно расскажу где успел побывать и привык запасаться вот попробуйте этот паштет рекомендую «И еще эти мясные палочки. Господа, присоединяйтесь!» Грузный техноложец Стилона, его происхождение выдавало серовато-глянцевое, с металлическим отливом кожи, угрюмо зыркнул на пробуса и вновь уткнулся в коммуникатор. Четвертый обитатель каюты вообще не отреагировал на приглашение. Он закуклился в своей койко-люльке, полностью отрезав себя от внешнего мира. Сейчас в его кокон могли пробиться лишь сигналы первого и высшего приоритетов от бортовой информателлы и от аларм-системы корабля. «Мое дело предложить», — Пробус ничуть не обиделся. «А мы, душа моя, с вами как земляки. Ба, чуть не забыл, у меня есть капелька сиконской настойки на гиконах. Изумительная вещь, доложу я вам. Тонус, настроение, потенция». Все взлетает до небес. Отметим наше знакомство. Без фанатизма, чисто символически. Вы не думайте, я не злоупотребляю, но по такому случаю... Есть хотелось так, что живот сводило, но Марку было стыдно. Он не имел возможности чем-нибудь угостить соседа в ответ. Кроме того, молодой человек справедливо полагал, разделив трапезу с пробусом, он будет вынужден до конца рейса слушать болтовню наладчика. «Спасибо, я не...» «Молчите! Умоляю, молчите, иначе я обижусь!» Мясные палочки оказались едкими, как щелочь, и с душком, хотя Пробус уверял, что так и положено. Зато паштету из древесных моллюсков Марк, отбросив стеснение, отдал должное. Гиконовка пошла на ура, хотя крепкие напитки Марк употреблял редко предпочитая пиво. После третьей стопки, стопки у запасливого наладчика, тоже нашлись, даже бесконечный монолог пробуса стал восприниматься терпимо. Представляете, душа моя, этот надутый от гордости дикарь демонстрирует мне их навигационное, с позволения сказать, оборудование, и что я вижу? Что? Вы не поверите, ламповый вычислитель, прикинули? Ламповый. Они называют этот хлам компьютером. Каменный век. Я такой только в музее видел. А я и в музее не видел. Вот, вот, вы меня понимаете. Но это еще не все. Смертельный номер, двумерные экраны и, внимание, металлическая координатная сетка. Это как? Я вам покажу. У меня есть файл, я заснял на память. Они меня чуть не арестовали. Я шпион, украду их секретные технологии, а я давлюсь от хохота. Вот, смотрите. Высший разум. Я ж говорю, антиквариат. А у них это стоит в диспетчерском центре космопорта. Ну, космопорт, одно название. Планетарные лохани без субсвета и РПТ-привода. И оно работает? Представьте себе! Сейчас я вам покажу. Вот местный диспетчер за работой, видали? А каково было мне, душа моя? Мы ведь прилетели ставить им новое оборудование. Чего нам это стоило? Совместить их системы с нашими? Переконвертировать кодировки? Синхронизировать, настроить? А главное, вдолбить в тупые головы туземцев? От еды и выпивки Марка клонила в сон, несмотря на обещанный тонизирующий эффект голос наладчика доносился, как сквозь слой пеногерметика. «О, новенький! Привет!» Из кокона выбрался вихрастый парень одних с марком лет. Техноложец, но в отличие от телонца, непонятно с какой планеты. Жесткие патлы торчат во все стороны. Оливковый загар или природный цвет кожи не разберешь. Высокие скулы, Хитрый, чуть раскосый прищур. В карях глазах плясали искры беснята. Привет, зовут Марком. Лечу до Актуберана. Марк счел эту информацию исчерпывающий. Он собирался залезть в кокон и вздремнуть, но у соседа были другие планы. Хорошо выспавшись, тот жаждал общения. Помпелианец! — кивнул и с таким видом, словно Марк подтвердил его худшие подозрения. — Вас теперь двое. — Прилетим на Октобиран, нас будет куда больше, — едва не огрызнулся Марк, заводясь. — Двое? Что с того? — Ничего, — пожал плечами наглец. — Просто констатирую факт. — Дуглас Махера с Бессанды, учусь на Октобиране в юридическом. «С каникул возвращаюсь. Домой летал. А ты?» Видимо, на бессанде было принято обращение на «ты» к незнакомым людям. «А я лечу домой». «Стрэнга», — Махера задумался. «На рабочего ты не похож. Для инженера — молот. Поди, дай угадаю. Турист? Нет, туристы люксом мотаются. Помпелянец, Стренга молодой». «Курсант! Военное училище! Я угадал?» «Угадал», — кивнул Марк, надеясь, что теперь Махера оставит его в покое. «Какие войска?» — грузный телонец в мрачном ожидании уставился на Марка. «Либурнарии». «Кто-кто? Либру...» Марк открыл рот, чтобы объяснить, и закрыл без единого слова. Если Тилонец уяснит, кто такие либурнарии и что такое ботва, дорога домой может сильно осложниться. «Пехота!» — махнул рукой Пробус. «Типа морской». Утратив к беседе интерес, Тилонец вернулся к коммуникатору. «Спасибо за угощение», — пробормотал Марк, пряча глаза. Он видел, как Пробус подмигивает ему и не хотел отвечать тем же. «Извините, я спать. Устал, как собака».